Глава вторая. Мартинити. Что за глупое упрямство? Марти, ты же не ослица. Почему не позвала нас, когда уходила домой? В который раз возмущалась Вихель, отпаивая меня лекарствами. Она уже закончила с обновлением восстанавливающих чар, наложенных на мою руку мастером Леушем. Строгого и чопорного дядечку не одна я побаивалась, рыжая ведьмочка тоже. Хотя истинная причина ее страха крылась в том, что целитель оказался ее куратором практики. В присутствии мастера Леуша даже говорливые адептки, которые приходили на отработку, старались вести себя тихо и скромно. Я вздохнула и, кажется, в тысячный раз повторила. «Не хотела портить вам праздник. Кто же знал, что так неудачно оступлюсь на лестнице?» Подруга хмыкнула и недоверчиво на меня покосилась. Ну да, говорить я о настоящих причинах падения я не собиралась, как и о встрече с неприятным магом Лепортом и Асти. Только вот дотошная вехель, до поры до времени д е л а ю щ и й вид, что ни о чем не догадывается, больше молчать не собиралась. «Марти, я похожа на дуру. У тебя помимо перелома руки еще и сильнейшее магическое истощение было. Ты четыре дня без сознания провалялась». «Лучше ничего не рассказывай, чем выдуманную сказку». Я вздохнула и прикрыла глаза. Вихель с того момента, как я очнулась и поняла, что нахожусь в университетской лечебнице, все свободное время старалась находиться рядом. Необычное поведение подруги удивляло. Несмотря на мою привязанность к ней, я не питала иллюзий насчет характера рыжей ведьмочки. Знала о ее независимости и нелюбви подолгу с кем-то возиться. а тут столько з а б о т Решение держать с подругой дистанцию трещало по швам. Слова Астиа Вихель сейчас казались чудовищной ошибкой, домыслами или еще чем угодно, только неправдой. Она так искренне за меня переживала и стремилась сделать все для моего скорейшего выздоровления. «Хорошо», — выдохнула я. «Не обижайся, просто я и сама мало что поняла из произошедшего». в и х е л ь н о в о с т р и л а уши, как охотничья собака, взявшая след. Ее реакция вызвала у меня улыбку. «Понимаешь, я встретила Асти». Она округлила глаза и зажала рот рукой. «Да-да, знаю», — кисло подтвердила я. Так уж вышло. В итоге у меня случилось какое-то помутнение рассудка, и все закончилось неконтролируемым выбросом силы. Я так разозвилась, что атаковала его. «Шутишь? Напала на декана боевиков? Ты? э э Да у меня слов нет!» Ее удивление и недоверие перешло в откровенное веселье. «Ха-ха, наша очень правильная трепетная Марти!» Решила накостылять одному из сильнейших магов Карфаена, да не какому-нибудь, а воину. р е л е с т ь какая. А ты опасная штучка. Мне уже начинать тебя бояться? Будешь перебивать и насмехаться, больше ничего не скажу, строго предупредила я. Молчу, молчу. Так вот, я понятия не имею, откуда во мне появилось столько ненависти и силы, но факт остается фактом. А когда резерв истощился, я не смогла остановиться. Дальше тебе известно. Упала в обморок, повредила руку. «Знаешь, а к тебе Делаэль заходил?» Невпопад вспомнила Вихель и усердно принялась листать журнал с назначениями лекарств. «Чего сочиняешь? Какое ему до меня дело?» — уделилась я. «С красавцем-одногруппником из благородных мы общались только по учебе». «Да и что он забыл в универе? Каникулы ведь...» Сдачу хвостов никто не отменял, а он факультативом как раз лечебное дело посещает. Парировала рыжая и хитро подмигнула. Ну, значит, случайно увидел знакомое лицо, и воспитание не позволило пройти мимо. Расставила я для себя все по местам. Не скажи. Вехель сейчас походила на лисицу, не хватало лишь хвоста. Выглядел он очень озабоченным. Ты, кроме своего декана, ни на кого не смотришь. Но почему бы отпрыску Кариди в тебя не влюбиться? Я прыснула, какие только глупости иногда не закрадутся даже в такую прагматичную голову, как у Вихель. Смеешься надо мной, откуда ты его вообще знаешь? Вихель обиженно посопела и ответила. Семейство Кариди известно на всю Керату. Да их и не узнать-то сложно. Голубые глаза, белоснежная шевелюра, утонченные черты лица. Если хоть раз в газете видел любого представителя их древнего рода, а они занимают весьма немелкие должности и время от времени мелькают в новостях, то уже ни с кем не перепутаешь. Ого, и давно ты стала следить за светской жизнью? Подруга фыркнула, помедлила и добавила. В моей группе учится его брат. «Ах, вот оно что!» Я улыбнулась. «Милая, а как же Кир?» «А что, Кир?» — взвелась рыжая. «Я ничего никому не обещала. Ты же приняла приглашение встречать единый оборот у него дома?» Вихель скривилась. «Приняла, потому что мне осточертело на праздниках быть всегда одной». Чуть громче, чем полагалось, высказалась она. Но и семейка инквизиторов, знаешь ли, не самое замечтательное окружение, где бы я хотела очутиться. з я б к а повела плечами вехель. Так что насчет Киры еще не решено. Да, трудно ей придется между двух огней. С одной стороны ч у в с т в а с другой слишком рациональный подход к жизни. Как бы она н и отказалась от счастья в угоду призрачным иллюзиям о том, как лучше устроить судьбу. «Не отвлекайся», — вывела меня из задумчивости подруга. «В общем, я тебе настоятельно советую присмотреться к младшему к а р и д и Заодно и выбросишь из головы декана Асти. Сколько можно из-за него переживать? Считаешь, мы не поняли, чего ты так в учебу ударилась, и ни с кем общаться лишний раз не желаешь?» Пока я растерянно хлопала ресницами, вихель закончила. «Просто лезть к тебе не хотели». Думали, со временем пройдет. А теперь ты из-за него вообще в лечебницу угодила. Я смутилась и спрятала глаза от слишком уж проницательной подруги. С каким-то нездоровым интересом, замешанным на болезненных ощущениях внутри, уточнила, стараясь выглядеть беспечно. Ко мне кто-то еще приходил? Рыжая поджала губы и покачала головой, но ответила все-таки по существу. Лично я больше никого не видела. Кир забегал, но это понятно. А так? Я же не круглыми сутками у тебя дежурила. Спасибо, я поняла. Когда вы уезжаете?» Она вздохнула. «Сегодня вечером. И вернемся только к началу соревнований по драконьим бегам. Даже страшно теперь оставлять тебя одну». «Нормально все, что ты? Сама же в с т р е ч а л а здесь праздники, не смертельно». Все со мной будет отлично. Душно тут. Вихель встала и решительно прошагала к окну, открыла. Я хотя бы здоровая была. И потом с твоим талантом попадать во всевозможные нелепые ситуации... Я закатила глаза, и картина застонала. Все, еще немного, и решу, что тебя подменили. Признавайся, незнакомка, куда ты д е л а мою эгоцентричную подругу? Рыжая прыснула и, прищурившись, ответила, «Ладно, тогда я пойду и буду веселиться. А тебе волноваться смысла нет, н и маленькая, поди, сама разберешься. Жизнь и сказка. Вкушая ее плоды и привыкая к горечи». «Вот, теперь верю», — хихикнула я. В палату вошел мастер Леуш. Подруга сделала страшные глаза, быстро махнула мне рукой и поспешила ретироваться, шепнув на прощание е Не скучай. д о Каста, как самочувствие? Задал привычный вопрос целитель. Каждое посещение он начинал именно с него. Намного лучше, ответила я, втайне надеясь, что он поскорее отпустит меня домой. Угу. Мастер полистал свои записи, что-то сверил в них и внимательно меня осмотрел. Действительно, угрозы выгорания больше нет. Резерв практически восстановлен, сам организм здоров, не считая поврежденной руки. Но и тут процесс заживления идет по плану. Через пару дней она будет как новая. «Когда вы меня отпустите?» Целитель недовольно поморщился. «Здесь никого силой не держат», — въедливо уточнил он. «А если ты о моих рекомендациях, то как раз через два дня и выпишу». Я потупилась, смущенная суровым тоном. Вот зачем к словам придираться? Что-то с твоей аурой не так. Пробормотал он чуть мягче. Не нравится она мне. И в то же время как будто все в порядке. Странно. Я пожала плечами. Раз не может найти причины, значит их и нет. Естественно, озвучивать вслух эту мысль я не стала. В дверь постучали. И спустя мгновение в палату заглянул мастер Трай. Я, хоть и удивилась его появлению, все равно обрадовалась. Видимо, моя улыбка его ободрила, он тоже улыбнулся в ответ. — Леуш, как себя чувствует моя адептка? — зычно п р о б а с и л мастер Трай. — Так это ты ее надоумил, как довести себя до истощения? — о с у ж д а ю щ е уточнил целитель вместо ответа. — Знаешь, при каких обстоятельствах она к нам попала? «Превышение уровня допустимой обороны!» — обвинил мастера Леуш, воздев к потолку палец. «У меня в соседнем крыле еще один покалеченный в этой стычке только сегодня в сознание пришел. Вы там совсем у себя на боевом с ума посходили?» «У меня часто забилось сердце. Неужели все настолько серьезно обернулось для магов? И кто там, Асти? Или тот второй? Лепорт?» И я даже дышать стала реже, полностью обратившись вслух. «Всё, декан этот новый», — тем временем продолжал целитель. «Мало того, что с его назначением у нас работы прибавилось, так и тут без него не обошлось. Как думаешь, надолго он в штучке задержится?» Преподаватель по самообороне и физической подготовке странно крякнул и покосился в мою с т о р о н у Затем хлопнул по плечу коллегу и осторожно ответил. «Ты полегче, не спеши с выводами. И я тут абсолютно ни при чём не выдумывай. Скажи же, Марти, разве я тебя чему серьёзнее жгучей плети учил? В ней уровень с и л т о смехотворный». Я утвердительно кивнула. «Ну вот», — обрадовался мастер Трай. «И вообще, пойдём-ка выйдем». К моему величайшему разочарованию мужчины удалились, и больше выведать ничего не удалось. Значит, все же получилось тереть немного лоска с двух магов, считающих, что им все дозволено. Мстительное удовлетворение поднялось со дна души. Я тут же его подавила и испуганно съежилась. Что ж такое? Светлые боги им судей никогда никому не желало зла, а тут... Собственные ощущения настораживали, заставляя недоумевать. Вскоре я выбросила из головы посторонние мысли и постаралась заснуть. Знать не ж е л а я ничего ни о дикане ненавистного факультета, ни о его приятеле, и думать о них не стану. Надеюсь, прошлый инцидент был исключением, и мы больше не увидимся. Несмотря на решительные заверения самой себя, где-то внутри продолжал грызть червячок. Если с а с т и все в порядке, то интересовался ли он моей дальнейшей судьбой или передал в руки целителей и тут же забыл. как бы выяснить. Зло потерло щеки. Не думать, не вспоминать о нем. Когда в палату снова заглянул мастер Трай, я почти задремала. «Да каста», — негромко позвал он. «Да, проходите», — стряхивая оцепенение, откликнулась я. «Выспаться всегда успею, еще два дня тут торчать, а так хоть какое-то разнообразие». Преподаватель прошел к единственному стулу, уселся на него как на коня и смирил меня подозрительным взглядом. «Адепт Кадакаста, н ну о и удивила ты меня!» Я недоуменно моргнула. Прикидывалась примерной девочкой, а с а м о вон чего учудила. Как только силенок хватило. При этом он выглядел таким довольным, словно я была его лучшей ученицей и в очередной раз принесла славу наставнику. «Мастер Трай, а как вы узнали, что я в лечебнице?» «Так ты на тренировки ходить перестала. Я сначала внимания не обратил. Мало ли, надоело, у с т а л а Потом подумал, ты не из тех, кто без предупреждения, не объяснившись, бросает начатое. Заволновался. А там и концы нашел. Знаешь же, земля слухами полнится, а у нас в университете и подавно». Он подмигнул, а я почувствовала, как заливаюсь краской. Вспомнила его с о в е т а заглянуть к Асте и лично решить с деканом дело о нормативах. Перед мысленным взором предстала картинка той беседы и дальнейших ее последствий. Приглашение на ужин, неожиданный поход с мужчиной мечты в одежную лавку, подарок для танца альмии и сладкие поцелуи Асте, в которых я забыла себя. Все это было игрой? Как же больно и не хочется верить!» «Была ли оплошность в музее лишь предлогом, чтобы избавиться от ненужной связи с адепткой? Или я действительно сама виновата в его внезапной холодности ко мне?» Мучительные вопросы кололи разум, а внутри снова закипала ярость. «Мартинити, ау! Что с тобой? Побелела вся? Позвать Леуша?» «Нет, не надо, уже все в порядке. Можно мне воды?» Преподаватель, обеспокоенно поглядывая на меня, выполнил просьбу. «Не узнаю тебя. Зря я, наверное, пришел. Тебе еще сил набираться. Не до гостей». Я залпом осушила стакан и отрицательно качнула головой. «Что вы, мне приятно. Все по домам разъехались, тоскливо одной». «Это да. Давно спросить хотел. Почему к родне не отправилась?» На время каникул стационарные порталы адептам открывают бесплатно. Расстояние не помеха, хвостов у тебя нет. Только мой предмет под вопросом был, и тот сдала она отлично. Не подумайте, что я вам не доверяю, но это сложный вопрос. Мне бы не хотелось на него отвечать, слишком личное. Мастер Трай хмыкнул и поотечески погладил меня по руке. Я тебе вот что скажу, девочка. «Что бы там ни было у тебя в прошлом, оставайся в верной себе и продолжай так же упорно двигаться к целям. А жизнь, она все сама по местам расставит, уж поверь». Он вдруг смутился. «Что-то на философию потянуло. Старею. В общем, ты поправляйся скорее, а после праздника продолжим тренировки в прежнем режиме. Такой потенциал нельзя пускать на самотек, да и в жизни всегда пригодится». Леуш обмолвился... «Ты какого-то мага из управления правопорядка на больничную койку отправила?» Преподаватель восхищенно прицокнул языком, хохотнул. «Ай да бабочка! Кто бы ожидал!» И уже в дверях серьезно добавил. «Только запомни, с магией такого порядка не шутят, особенно боевой. Светлого тебе единого оборота до каста!» Мастер Трай ушел, а я заснула с легким сердцем. с а с т и все хорошо, а л и п о р т будет знать, как легается норовистая кобылка. в и д и м о и бес. Какого? Взвизгнул сонный бес, падая на землю. Проглот тоже недовольно заворчал, но он крепко держался корнями и потому остался на месте. Рогатый вскочил на к о п ы т ц ы и первым делом побежал к Шадар. Она-то точно знала, в чем дело. Что случилось? Нас похищают. Мечтательно произнесла ведьма и продолжила наблюдать за происходящим во внешнем мире. С помощью чар пленники приспособили глаза дракона для слежки. В ночной тьме двигались неясные тени. «Кто это?» — шепотом спросил хвостатый. Он дрожал всем телом и н р о в и л прижаться к ведьме, неосознанно й е щ а защиты. «Вандалы!» — хохотнул Лошадар и предвкушающе улыбнулась. «Их трое». «Трое — Трое? — заволновался бес. Он видел только двоих. — Да не трясись. Последний сторожит вход. — Кто они? — Народные мстители. Уже в голос рассмеялась ведьма. Рогатый тяжело вздохнул. В последнее время Шидар сильно скучала, ей не хватало действий, а подобное развлечение было явно в ее вкусе. Неожиданно помещение озарило светом, и бес разглядел похитителей, расхаживающих вокруг чучела серого дракона, а точнее, вокруг их убежища. «А почему я упал?» Они пытались унести наш схрон. н э, -э неуверенно произнес бес, для которого кража была сродни искусству и требовала тщательной подготовки. «И не говори», — <Website> согласилась ш и д а р Мне вот интересно, когда они вспомнят, что все-таки маги? — Они еще и маги? — возмутился хвостатый. — Очнись уже, спящая копытца. Мы в университете чероплетства, а это бравые адепты боевого факультета. — Откуда ты все это знаешь? — проворчал бес, прикидывая в уме обидеться на новую кличку или с честь ее проявлением чувств. «Я, в отличие от тебя, уже с полчаса наблюдаю за этим балаганом, а они, к тому же, еще и очень болтливы». «И зачем они приперлись?» «Как зачем?» — удивилась ведьма. «Им нужно чучело. Наши чучело. Материалисты зажали бесценный экспонат, а у этих болванов срывается курсовой проект. Вот детишки и решили восстановить справедливость». «Они что, пытались вынести чучело вручную?» «Сила есть, ума не надо», — довольно фыркнула ш и д а р «А если бы он не был Карликовым?» Поделился глупости адептов хвостатый, искренне считающий, что воровать надо с умом. Удача, что дракон при жизни не отличался выдающимся телосложением и разъелся всего лишь до размера крупной лошади. «Дуракам везет». пожала плечами ведьма. «О, дело-то пошло!» Бес не успел ответить, яркая вспышка ослепила его, а раздавшийся грохот и стон вызвали смешок. «Растяпы!» издевательски пожурила Шидар. «Ты же сама сказала, нужно применить магию». «Да, но с умом!» Чешуя дракона как поглощает, так и отражает чары, искажая их. «Дракон-то на подставке! Чему только учат этих детей!» Бес не выдержал и расхохотался. Проглот, тоже наблюдающий за действиями адептов, поддержал приятеля бренчанием монет в брюхе. Хвостатый весь исплевался, пока горе-похитители догадались применить чары к постаменту. Его вороватую натуру возмущал подобный безалаберный подход к делу. Только он решил поделиться на болевшем с ведьмой как она сама к нему обернулась. Бес икнул и посчитал за лучшее отойти в сторону. В глазах шедар горел азарт. Цок-цок-цок. Ведьма напоминала ему море. Когда жителю пекла довелось впервые оказаться в этом плане бытия, бескрайняя водная гладь сразу покорила его сердце. В родном мире беса ничего подобного не существовало. Да разве можно было сравнить бурлящие потоки лавы со спокойным величием моря? Но очень скоро хвостатый познал и другую сторону стихии — шторм. Тогда погиб его первый хозяин. Корабль налетел на рифы, и бес провел месяц в западне на острове, пока не истек срок сделки. В то время он вспоминал одновременно и с грустью, и с радостью. Но в этот раз было лучше. Ведьма не давала скучать. Она разговаривала, злилась, ругалась и постоянно находилась в движении. «Глотик, милый, иди ко мне!» — ласково позвала Шидар. Бес вздрогнул и, вынырнув из воспоминаний, посмотрел на приятеля. Тот нерешительно замер, не зная, как реагировать на внезапное добродушие ведьмы. «Чего встал?» — пнул проглота хвостатый. «Ты деревянный, не утонешь». — Заткнись, — приказала бесу Шидар и вновь нежно проворковала. — Глотик хороший мой, иди сюда, я дам тебе поиграть. — Дзынь, шурх, дзынь, шурх. Пень медленно пополз, брюхом задевая землю. Когда он поравнялся с довольной ведьмой, она произнесла. — Деревянненький, умненький, ближе к делу. — ревниво рявкнул бес. — Он уже понял свою уникальность. — Послушай, — мягко начала Шидар и ласково провела рукой по коротким веточкам на макушке проглот. — Сейчас я уступлю тебе место, а ты отрастишь корешки и поуправляешь нашим дракошкой. Будет забавно, ведь ты поиграешь с негодными мальчишками. Проглот согласно зашуршал ветками. — Стоило п ню оказаться в центре книги, как в настоящем мире его корни заполнили нутро дракона. Бес восхищенно посмотрел на Шидар и пробормотал с придыханием. «Моя королева!» И не забывай об этом, великодушно согласилась Шидар. Тем временем проглот полностью захватил тело чучела. Благодаря чарам шкура не потеряла былую гибкость и легко подчинялась управлению. «Не стой столбом!» — пихнула беса Шидар. «Иди помоги!» «Как?» — с готовностью уточнил хвостатый. «Подсвети глазки н а ш и игрушки!» — улыбнулась ведьма. Бес радостно взвизгнул и лихо вскочил на свой трон. Тот не возражал. Дракон, повинуясь проглоту, прогнулся, как кошка, и медленно открыл глаза. В них тлели красные огоньки преисподней, Первый шаг дался с трудом. Лапы крепко держали стальные заклепки. — Роб, здесь что-то не так, — осторожно произнес один из Мстителей, пятясь от чучела. — Брось, это всего лишь ч а р ы передвижения. Я видел нечто подобное, когда в городе переносили статуи воителей. Они бодро шагали до новых постаментов. — Ты на глаза посмотри, — возразил более сообразительный адепт. «Ты боевой м а к или трусливая девка?» — обозлился Роб, нервно утирая с олба выступившую и с п а р и н у з а с т а в ь их вопить от страха, глотик!» — бархатным голосом произнесла ведьма, выуживая из недр сундука бутылку вина. «А мне?» — возопил хвостатый. «А ты работай!» — приказал Ашидар, поманив пальцем бокал. Бес приступил к делу с таким рвением, с каким давно уже ничего не делал. На пару с проглотом они создали образ живого и голодного серого дракона, заставив адептов заикаться от страха. Стороживший вход прибежал на крики и тоже успел отведать веселье. Хвостатый насладился моментом сполна. Вся прелесть заключалась в том, что чешуя отражала заклинания боевиков, и тени причиняли вреда проказникам. Развлечением пришел конец, когда на пороге возникла сутулая фигура. Ведьма сразу почувствовала силу, исходящую от нее. О, крик Шадар запоздал. Бес проглотом кинулись на новую жертву. Каково же было их удивление, когда из-под плаща вместо обычной руки появилась огромная лапа и схватила чучело за морду, словно непутевого щенка. Дракон уперся лапами в пол, помотал головой. Щетно, хватка ничуть не ослабла. «Прочь!» — крикнула ведьма. Шутников вышибло из центра невидимой волной силы. Чучело без корней обмякло, лишившись поддержки. — Что делать, Дарья? — запричитал б е з заламывая руки. Такой развязки он не ожидал. В запале погони хвостатый не заметил, как налетел на самого декана факультета трансформации. — Тихо! — приказала шорох. Бес посмотрел на персональное море и провыл. — Спаси нас, королева! Маг отпустил л и ш е н н у ю опору шкуру. Этого мгновения хватило, чтобы ведьма вырвалась из опостылившего убежища. Чёрный ворон вылетел из пасти дракона, мстительно царапнув когтями лицо чародея. «Интересная птичка», — проговорил Керфуззу. Он вытер выступившие на щеке капли крови и слезнул их, довольно жмурясь, после чего скинул мантию. Бесформенная ткань прямо в воздухе превратилась в хищную крылатую тварь и рванула за ведьмой. «Хвостатый! Помнишь те зелья, которые я запретила трогать? Так вот, тащи все сюда! Да и не открывай их, а просто сделай три оборота пробкой перед броском!» Выделывая в воздухе невероятные пируэты, Шидар уворачивалась от погони. Несколько раз ей удалось оказаться позади преследователя, и тогда в дело вступал бес. Дважды он промахнулся, внизу что-то взорвалось, а вот в третий раз ему благоволила удача. Черная тряпка развеялась по ветру. — Теперь узкоглазый гончар нас найдет, — простонал бес. Шадар натужно улыбнулась. Полет дался ей большой ценой. Произнесла. — Пока выпугали детишек, я кое-что заметила. Проглот подрос. Теперь его корни поглощают ауру книги. Тьма, как и всегда, позаботилась о сохранности своего ребёнка. — Глот, дружище, ты же нас спасёшь? — быстро смекнул бес. Пень согласно зашуршал листьями. — Вот и отлично! — хмыкнула ведьма. — Я и местечко присмотрела. Бес окинул придирчивым взглядом их новый тайник и довольно произнёс. — Люблю вишню.